Дайна получая и распределяя сотни ружей. Сам я практически никогда не держал их в руках. Как бы то ни было, я твёрдо решил тренироваться, а всем известно, что в случае необходимости человек обучается любому делу чрезвычайно быстро. У моего Remingtona был оптический прицел, который позволял уточнять расстояние. Я устанавливал его на отметках 50, 75 и 100 м и пытался попасть в пустые консервные банки от шпината.